Глава 10. Вы здесь, канцлер? Я знал, что невзирая ни на какие спешные государственные дела, вы прибудете сюда. Для коронного канцлера не может быть более важных государственных побуждений, чем зов короля. Вот они, слова достойные князя Салинского. Ослепительно белый королевский шатёр возвели на возвышенности, господствовшей между северной стеной замка графа Аржевского из лученной реки. По привычке королевской челядь ставила его в таком месте, словно король должен был осматривать огромное поле битвы, имея в тылу своей полевой ставки укреплённый замок. Князь обратился Владислав IV к своему секретарю: "Принесите привилегию". Роднес подошёл к рейте, открыл кованный сундучок и извлёк оттуда небольшой пергаментный свиток. Свободный князь Усталым жестом отослал его в сторону шатра король. С этой минуты на холме они оставались вдвоём: король и корональный канцлер. Слуги, охрана, повара суетились за небольшой рощицей, где для них уже были поставлены три шатра, небольших, неприметно серых. Прежде чем я что-либо скажу вам, князь, ознакомьтесь с этим письмом. Передал Владислав IV список канцлеру. К своему удивлению, Ашалинский обнаружил, что королевская привилегия предназначалась для гетмана запорожских казаков, причём имя гетмана не указывалось. Однако на Запорожье сейчас нет избранного гетмана. Казаки пока что остаются, как они сами называют это состояние, сиротами, да сиромахами, безбатченками. Не удержался он Там всё ещё нет гетмана, признанного королём и сеймом Польши, уточню, Владислав. Именно это я и хотел сказать, дипломатично прокашлялся коронный канцлер, как дела всегда, когда следовал без лишних слов признавать свою оплошность. Что значительно хуже, чем если бы его не было вообще, добавил король. Впредь мы должны заботиться, чтобы Запорожье ни на один день не оставалось без гетмана не имеющего хоругви и булавы, полученные из рук польского короля. Но если это произошло, вина в том не его королевского величества, а канцлера, спокойно, с чувством собственного достоинства признала Салинский. Он не раз поражал короля тем, что в отличие от многих других подданных, умел вот так спокойно, с достоинством, не только признать свою вину, но и взять на себя ту часть её, которая, несомненно, будет отнесена Богом на долю монарха. На сей раз королевская привилегия оказалась более чем щедрой. Численность реестрового казачества увеличилась с шести до двенадцати тысяч, при этом возвращались или подтверждались все привилегии, которые ранее были дарованы казакам Владиславом IV или его предшественниками, повышалось и денежное довольствие не только старшин, но и рядовых казаков. Королевская казна выделяла огромную сумму денег, вполне достаточную для того, чтобы казаки могли сорудить и вооружить не менее 600 лёгких военных судов, так называемых чаек, экипажи которых не только могли бы сдерживать натиск турецкого флота в устье Днепра, но и совершать походы к анатолийским берегам. Впрочем, Осалинского удивило даже не столько содержание привилегий, сколько то, что король составил этот важный указ без его участия и по существу втайне от него. А главное, король решился вооружать казаков вопреки воле сейма. "Ну, что скажете, канцлер?" мрачно спросил король, осматривая в небольшую подзорную трубу окрестности замка. От Осалинского не скрылось. Что в голосе его слышалась тревога. Владислав отлично понимал, что решившись в поддержку канцлера, он лишается последнего союзника. Сооружение на деньги польской казны целого казачьего флота, готового в любую минуту двинуться в поход против турок, уже равнозначно объявлению войны не только Высокой порте, но и нашему сейму. А Салинскому потребовалось немало мужества чтобы, произнося эти слова, скрыть свое волнение. Да-да, и Сейму тоже, поскольку он запретил предпринимать что-либо против Турции без его согласия. Остановимся на том, что Турция воспримет наше приготовление на Днепре как объявление войны, дал понять король, что свои отношения с Сеймом обсуждать не намерен. Но мы-то с вами, князь, понимаем, что жизнь польского королевства — это жизнь, что... От одной жестокой войны с турками до другой, еще более жестокой. Вся история Польши тому свидетельства. Как и судьба украинских земель. Вот почему сейчас в Украине мне нужен сильный, влиятельный союзник. Начав общее дело, король, коронный канцлер и гетман Украины как-нибудь справятся и с сеймом, и с янычарами, и с наиболее взорвавшимися польскими аристократами, которые часто страшнее всяких янычар. И прежде всего с теми шляхтичами, которые давно чувствуют себя на украинских землях полноправными правителями, не признающими никакой королевской власти. Залинский задумчиво промолчал. Нечто подобное из уст короля он уже слышал притом не раз. Но сейчас он держал в руках королевскую привилегию, а это уже не просто слова, это решение короля. Если с этим Помахал он свитком привилегий. У нас действительно всё получится. Прежде всего, нужно будет отменить нашу убогую, бездарно слепленную сенаторами конституцию, по которой каждый мелкопоместный шляхтич чувствует себя нынче королём. Одновременно посадим на казачий трон надёжного гетмана, попытался развить его размышления король, который вместе с депутатской старшиной имел бы влиятельный голос в сейме. И если только к тому времени вообще не отпадёт надобность в этой богодельне скоплённых болтунов, сим, как богодельня скоплённых болтунов, мысленно смаковал князь афористичность этого высказывания короля. Он обожал подобные определения и, коллекционируя, всячески старался использовать их. Кто же будет тем посланником короля, которому выпадет честь вести переговоры? Вы Господин коронный канцлер, не колебаясь, ответил король. Кто же ещё? А Заленский устало откинулся на спинку походного кресла и несколько минут сидел, бездумно запрокинув голову и всматриваясь слезящимися блезорукими глазами в поднебесную высь. "Остерегайтесь!" не удержался король, решив, что времени для размышлений у него было предостаточно. Боитесь нажить себе среди сенаторов ещё больше врагов, чем их имеется сейчас? Я всегда предпочитал реально оценивать риск, с которым приходится сталкиваться не только мне, но и речи Посполитой. Король, понимающе помолчал. Он знал, а Салинский достаточно трезв и осторожен, чтобы не отличить сдержанную дипломатию от необузданной авантюры. Но тем не менее, что-то нужно было предпринимать. Причем делать это срочно. На сей раз степень риска вам хорошо известна. Что предпринимаем? Надо решить, каким образом будем вызывать сюда казацкого старшину. Вот этого делать нельзя. Тут уж сенаторы действительно сполошатся. Вы обязаны сами отправиться в Украину. Причем как можно скорее. И никто не должен знать, что вы везете с собой эту привилегию. И вообще, какова ваша миссия? Представим вашу поездку так, будто вы отправились для рассмотрения нескольких жалоб местных дворян. За этим дело не станет, продумаем, тем более что жалоб действительно хватает. Кому я должен буду вручить булаву гетмана и королевскую харугь? А к четвёртому вручили бы, будь ваша воля. И два заметно улыбнулся Владислав IV, и канцлер понял, Это не просто любопытство, это испытание на мудрость и единомыслие. Азалинский вновь запрокинул голову и вгляделся в молчаливое и холодное, совершенно безразличное ко всему, что происходит сейчас на земле, небеса, словно искал в их глубинах подсказку. Если учесть, что есть только два достойных воина: Богдан Хмельницкий и полковник Иван Барабаш сразу же сузил круг претендентов в коронный канцлер. Иван Барабаш, полковник черкасского полка, затем и Саул реестра казачества. В 1646 году канцлер Салинский вручил ему от имени короля булаву депа на реестра казачества в годы национально-освободительной борьбы Украины против Польши. 1648, 1654 выступил на стороне Польши. В мае 1648 года взяц в плен воставшими казаками и по свидетельству некоторых исторических источников погиб под руки известного украинского полковника Филона Джалали. Становится ясно, что выбор небольшой был бы жив Господин Сагайдачный, выбирать вообще не приходилось бы. Слишком уж преждевременно он ушёл, прокряхтел Салинский. Слишком уж не вовремя. Хотя, кто из нас уходит вовремя? На моём месте любой коронный канцлер, заботящийся о мире и спокойствии значительной части подвластной вам земли, облагозался бы с полковником Барабашем. Не столь учён, как Хмельницкий, Но и не столь хитёр. Ну-ну, подбодрил король. Не настолько искушён в военных делах, однако же и не настолько влиятелен среди казаков, чтобы учинить бунт и выйти из-под власти польской короны. К тому же он армянин? Да? Это действительно так? Оказывается, он не украинец. Он армянин? Этого я не знал. Потому-то и судьба, приветившая его в земли не столь блеска души барабаша, чтобы ради нескольких привилегий для местного казачества и крестьянства он готов был рисковать не только головой, к чему успел привыкнуть, но что намного непривычнее и страшнее для него, было вой гетмана, а значит, богатством, славой, властью. Известно, что даже самые заядлые из казачьих рубак с быловырастаются куда труднее, чем с головой. Так, значит, он арменин. Морач на смотрел себе под ноги король, размышляя уже о чём-то своём. Это заставляет по-иному взглянуть на его соперничество с Хмельницким и на наш выбор. Если только ваши сведения верны, никаких сомнений. Сведения о нём получены от моего тайного советника, то есть от коронного карлика, скептически ухмыльнулся король. Простите ваше величество, но я привык воспринимать его всерьёз. Он сам приучил меня к этому. Не смею возражать, тем более сомневаться, всё с той же саркастической улыбкой повинился король. Вездесущ ваш, коронный карлик. Признаю, вездесущ. Он обязан быть таким. Как давно этот баробаш обитает в Запорожье? Вдруг несколько раздражённо поинтересовался король. Он был похищен казаками ещё в детстве, во время одного из походов. Так Насечи и вырос. — Но дело не в этом. — В этом тоже, — перебил его король. — Тут все нужно учитывать, буквально все. — Итак, вы считаете, что булава должна быть вручена именно этому полковнику? — Нет. — Зачем торопиться? Брови короля стремительно поползли вверх, розовато-кровенистые глаза рванулись из орбит. — Кому же? — Хмельницкому. — Потому что этого требую я? — Я. Потому что в Украине нам нужен воин, а не ревностный блюститель указов его величества, прежде всего воин. Ибо никто ещё в казачьей стороне не сумел добыть себе ни славы, ни авторитета, чтением королевских привилегий. До сих пор их добывали только саблей, только мудростью полководца. На том берегу показался разъезд гусар, осматривавших окрестные заросли и овраги. Даже здесь, в центре Польши, никто не мог полагаться на абсолютную безопасность монарха. Теперь вы понимаете, почему я решил, что поехать в Украину должны именно вы, решительно поднялся король. Начинаю понимать, скромно подтвердила Салинский, медленно поднимаясь вслед за монархом. Он был единственным, кому в присутствии короля позволялось сидеть, но не в тех ситуациях, когда он вставал, Эта услуга не только мне, но и всей речи Посполитой. Всякая услуга королю является услугой речи Посполитой, вежливо подправил его канцлер. Именно поэтому с вашего позволения я ставлю вас сейчас же. Король многозначительно помолчал и вместо прощальных слов произнёс: "Жду вас с вестями из Украины, князь".